Алексей Широков. СССР 2010. Энергеты всех стран, соединяйтесь. Пролог. Мальчик, мальчик, ты живой? Голоса доносились до меня словно через толстое одеяло. Мальчик, ты меня слышишь? Закашлялся я пересохшим горлом вместо того, чтобы сообщить что ее и мертвые услышат. — Слава Богу, живой! Вместо воды послышался очередной истерический вопль, на этот раз счастливый. — Костя, как тебе не стыдно? А если бы ты его убил? Ты же юниор и пионер! — И... извините... Ответом были всхлипы. — Я... а... не хотел... — Не реви! «Поздно уже!» — продолжила распекать виновника женщина, которую я пока так и не увидел, потому что не открывал глаза. «Ну разве так можно? Родина учит вас, чтобы вы ее защищали, а ты хулиганишь!» Я не вмешивался, радуясь возможности привести мысли в порядок. Еще несколько секунд назад я собирался тестировать новейшую систему виртуальной реальности, а сейчас стою... Точнее, сижу в каком-то туалете с разбитой головой и пытаюсь осмыслить происходящее. Но самое странное было чувство дежавю, которое пробирало до костей. Словно я когда-то все это уже где-то видел. Когда-то... Осознание острой иглой прострелило мозг, заставив застонать от боли. Вспомнил. Это случилось ровно сорок лет назад, когда я, тогда 16-летний пацан, бомбил лохов, отжимая мобилы. В тот день я забрел в дом школьника, решив, что там мне обязательно повезет. И в туалете наткнулся на мелкого пацана. У того был неплохой смарт, правда, как только я его забрал, туда вошел местный тренер то ли по баскетболу, то ли по волейболу, хотя неважно. Главное, что после этого я уехал на малолетку на полгода, после чего взялся за ум, начал учиться, стал программистом, тем лидом крупных проектов и в итоге одним из учредителей компании IT-гиганта, занявшегося разработкой виртуальной реальности. Но все эти воспоминания словно двоились. Зная, что было, а также помнил, что здание называлось Дом пионеров. Впрочем, Зашел я сюда с той же целью, но никакого тренера не было. А отоварил меня тот самый очкастый молец, вдруг оказавшийся невероятно сильным. Или... Это я сам не заметил у него на груди небольшую серебряную звездочку, означавшую, что он энергет в звании юниора. «Мальчик, ты как себя чувствуешь?» Вырвал меня из состояния обалдения все тот же визгливый женский голос а потом в лицо ткнулся холодный стакан. «На, пей!» «С-спасибо!» — «С -спасибо», просипел я, припадая к живительной влаге, открывая, наконец, глаза. ох то -ля! Чуть не сдох!» «Не выражайся!» — прошипела бабенка лет тридцати с жуткой химической завивкой на голове. «Я, значит, переживаю, а он тут деньги у детей вымогает!» «А это еще доказать надо!» Я решительно отодвинул непонятки с воспоминаниями на задний план, сосредоточившись на текущих проблемах. «Меня тут у вас мало того, что чуть не убили, так еще и брешут, дело шьют! Я этого так не оставлю!» «Что?» Перешла на ультразвук перегидрольная блондинка. «Я что? Да я...» «Все! Мы идем к директору!» «Пусть он с тобой разбирается!» «А пошли!» Я пусть трудом наподнялся на ноги. «Разберемся, кого вы тут воспитываете, пионеров или бандитов?» «Хам!» Припечатала меня блондинка, крутанулась на месте и пошла, покачивая толстым задом, обтянутым некрасивой юбкой. Я хмыкнул и пошел следом. В голове постепенно прояснялось. «Да». Я был все тем же Чеботаревым Семеном Павловичем по прозвищу Чобот. 16 лет от роду, но жил в СССР. От осознания, что здесь, где бы я ни был, союз не распался, мне чуть не стало дурно снова. Я сдержался, вернувшись к воспоминаниям. Учился я в обычной средней школе, перебивая с двойки на тройку, как и раньше. Вел разгульный образ жизни, шляясь с дворовой гоп-компанией. В этом наши судьбы с альтер-эго были схожи. Все остальное я решил выяснить попозже, когда разберусь с текущей проблемой. А это надо было сделать, если я не хотел повторить свою же судьбу и отправиться на зону. Если мне подарили второй шанс, я намеревался использовать его по полной, и уж точно не на глупости в виде криминала. Вот. Иван Сергеевич, полюбуйтесь. Сходу начала орать кучерявая, залетев в кабинет с надписью Свиридов и С. Директор дома пионеров номер 572. Мало того, что он у детей деньги вымогал, так еще и хамит. Спокойно, Ольга Михайловна, разберемся. Из-за стола поднялся мужчина в потертом пиджаке и со звездой энергета третьего разряда на нем. «Проходите, молодой человек. Присаживайтесь». «Нет, не сюда». Она против Константина. Я бросил быстрый взгляд на паренька, оказавшегося тем самым, который приголубил меня в туалете. И спокойной походкой, дойдя до указанного места, плюхнулся на опасно зашатавшийся стул. Подросток лет тринадцати дернулся от моего движения, но остался сидеть. Хоть и боялся поднять взгляд, пялись на потрескавшийся лак стола директора я же стесняться не собирался по хозяйски оглядывая кабинеты, и одновременно размышляя что делать и получится ли чего нибудь с них срубить привычки бизнесмена давали о себе знать к тому же для моих идей требовался начальный капитал что ж давайте поговорим наконец директор выпроводил визгливую бабенку и вернулся за стол меня зовут иван сергеевич свиридов Я являюсь директором этого Дома пионеров. С Константином мы давно знакомы. Он уже пять лет у нас занимается. Сначала в шахматном классе, а с недавнего времени в секции энергетов. А вас, молодой человек, как зовут? Семен Павлович. Я со спокойным видом закинул ногу на ногу и уставился на собеседника суровым взглядом. Ну, и что будем делать? «С чем?» — немного наигранно удивился директор. «Меня у вас чуть не убили. Я остался невозмутим. Вот этот шкет едва не замочил. Я просто руки зашел помыть, а он набросился на меня, используя свои способности. Нанес удар в грудь, отчего я разбил затылок о стену. Вот, синяк и шишка в наличии». «Это неправда!» — пискнул пионер, впрочем, так и не подняв глаза. «Ты сам первый начал!» «Я?» Я резко хлопнул по столу, привставая и нависая над пацаном, отчего тут дернулся и едва не зарядил мне в нос. «Вот, вот, видели? Он снова на меня напал!» «Спокойно! Никто тебя не тронет!» Поморщился Иван Сергеевич, а затем обратился к пацану. «Костя, выйди, пожалуйста!» Дай нам с Семеном Павловичем поговорить. Пацан что-то буркнул и выскочил из кабинета, так и не подняв головы. Я проводил его довольным взглядом и повернулся к директору, буквально наткнувшись на тяжелый взгляд холодных глаз, в которых не было ни капли приязни. Впрочем, меня это не смутило. Предъявить мне было нечего, даже несмотря на жалобы пацаненка. Сделать я ему ничего не успел, даже пальцем не тронул. Тот вырубил меня первым, а это давало широкие возможности для маневра. И пусть мне немного претило то, что я сейчас делал, я прекрасно помнил, что лишних денег дома не водилось. И в том мире, и в этом. А у меня были планы. «Значит так. Я знаю, что ты пытался вымогать деньги» иван сергеевич поморщился будто я был не гражданином страны советов а мерзким насекомым будь моя воля я бы тебя без суда и следствия а вы докажите я на глаз сейчас не ежовщина чекистский беспредел не пройдет давайте вызывайте ментов пусть они разбираются кто тут чего хотел моя поли милиция Меня бережет. Милицию. Немного опешил от предложения директора, который считал, что такой, как я, категорически не должен иметь никаких дел с органами. Да, ментов зови. Начал наглетье, отыгрывая от хулигана, каким, впрочем, и был раньше. Меня тут едва не убили. Я, значит, поссать зашел и спросить, как пройти в эту. Как ее? В библиотеку во! «А этот как мне зарядят?» «А это хулиганство!» «И еще неизвестно, может, он меня ограбить хотел?» «Да его это с кудрями спугнуло!» «Как ее?» «Михална, «Мы оба знаем, что ты пытался вытрясти из Константина деньги», помрачнил директор. «Мне достаточно обратиться в детскую комнату милиции, чтобы это подтвердить. Обращайтесь, давайте». Я снова закинул ногу на ногу. Но даже если так, я его пальцем не трогал. А вот он меня чуть не убил. Так что ему минимум светит превышение пределов необходимой самообороны. Это в самом лучшем, практически нереальном случае. А скорее всего, пришьет хулиганку, причем часть вторую, а то и третью, расшкет энергет. А это от трех лет. «Так!» Хлопнул по столу мужчина, поднимаясь, но потом выдохнул и осел в кресле, сразу постарев на несколько лет. — И чего ты хочешь? Ведь не просто так ты сейчас распинаешься. Знаю я вашу породу крысиную. — Пять сотен, и расходимся краями. Сходу брякнул я, раньше планировавший ограничиться одним стольником, но упоминание крыс меня оскорбило. «Меня тут не было, никого не видел, ничего не слышал». «А что мешает мне взять тебя за шкирку и выкинуть отсюда?» Зло сощурился директор. «Ты, щенок, на детей нападаешь, а теперь еще и с меня бабки вымогаешь, да я тебя отдавайте!» Я даже не напрягся. «Давай, бей меня, ломай меня полностью!» Только я молчать не стану. Пойду сниму побои и заяву накатаю. Каждый советский гражданин имеет право на защиту милиции, а я вообще еще ребенок. И не между прочим. Посмотрим, как тогда уже вас за химок возьмут. Менты вашего брата еще больше нас не любят». «Гнида ты!» выдохнул сквозь зубы Иван Сергеевич. Плесень человеческая, как вас земля носит, не понимаю. Ты мне, дядя, фуфло не втирай. Я нагло оскалился. Будут лавы, или с ментами будешь ручкаться. А если тебя мусора примут, потом из обкома обязательно приедут и с песочком проработают. тышим показатели испортишь перед первомаем. «Ох, и снимут с тебя стружку! На! Подавись, скотина!» Если бы взглядом можно было убить, я бы уже десяток раз помер. Хотя энергеты и могли, хорошо еще директор дальше пятого разряда не продвинулся. «Больше нету! Бери, или я уже не выдержу и прибью тебя, раз все равно сидеть!» Сойдет. Честно говоря, я не рассчитывал больше, чем на десятку, а про пять сотен ляпнул от балды. Но на столе валялось куда больше денег, которые швырнул Иван Сергеевич. И я тут же смел их в карман. «Премного вам благодарен». «Пшел вон!» С нескрываемой злобой прошипел мужчина, и я, решив не дразнить гусей, выскочил за дверь, из-за которой мне вслед донеслось. «Еще раз увижу здесь. Лично тебя прибью». В этом я не сомневался, как и в том, что больше здесь не покажусь. На душе было мерзко от Сидеенова, но я дал себе слово, что это в последний раз. А еще что верну директору двойную сумму того, что он дал мне сегодня. С этого момента у меня начиналась другая жизнь, которую я не собирался тратить на глупости. Если уж меня угораздило попасть в другой мир, значит, надо постараться использовать этот шанс по максимуму. Выскочив из дома пионеров, словно за мной черти гнались, я немного успокоился и огляделся. Стоило для начала прийти в себя, понять, куда меня занесло и что делать дальше. Правда, тело дернулось было, когда взгляд зацепился за вывеску «Виноводы». Но я тут же осадил его, без труда вернув контроль. «Все, баста! С этого дня сухой закон!» «Не совсем, конечно, я же не зверь!» Но бухать просто так для дурости я не хотел. А вот перед мороженкой не устоял. Хотя раньше эту сладкую гадость на дух не переносил. Но опять же скорее из-за образа жигана и хулигана. Такому положено пиво цедить, а не эскимо лизать. А сейчас пошел, купил, сел на скамейку и с удовольствием откусил приличный кусок. И чуть не расплакался от накативших воспоминаний. Мне удалось еще застать то самое настоящее советское мороженое без красителей и химии, но лишь самым краешком. И сейчас, вспоминая вкус детства, я действительно поверил, что нахожусь в СССР. В Союзе, где все были равны. Правда, некоторые равнее Так что, немного порефлексировав, я взял себя в руки и принялся думать, что делать дальше. Бежать в больницу я не собирался, дураков нет. В лучшем случае в дурку закроют, а в худшем попадешь к ученым на опыты. Нет уж, лучше я как-нибудь сам. Потихоньку, полигоньку, тем более, что никакого дискомфорта от пребывания в чужом теле я не ощущал. Да и в чужом ли, раз по сути это я сам, только местный. Уж не знаю, как это получилось, но снова быть молодым... Мне очень нравилось. Осталось лишь разобраться с оригинальными воспоминаниями. Получалось очень интересно. Картины жизни чужого вроде бы человека раскрывались передо мной, принося эмоции и ощущения, так что я не мог воспринимать их отстраненно. и старался. И не без труда, но у меня даже что-то получалось. По крайней мере, удалось вычленить различия в нашей памяти, что наводило на очень интересные размышления о многомерности бытия. Хотя этот факт уже можно было считать доказанным одним моим существованием. Однако, понятное дело, что бежать к ученым с таким открытием я не собирался. О смысле бытия и устройстве Вселенной хорошо рассуждать в обеспеченной старости, сидя в кресле качалки у камина. А пока стоило отметить главное. Во-первых, здесь существовали некие энергеты. Люди, способные управлять какой-то внутренней энергией и творить с ее помощью самые настоящие чудеса. Сжечь город, например, или наоборот, превратить пустыню в оазис. Возможности энергетов были почти безграничными, и это значительно изменило картину мира, в частности, спасло Советский Союз, потому что появившиеся целители с легкостью поставили на ноги Сталина, и тот до сих пор был жив, правда, уже лет 30, как отошел от дел, как и Берия. И будь я наивным юношей, даже поверил бы в это. В итоге никакого хрущева здесь не было, артели и частное производство никто не запрещал, скорее наоборот. Череда реформ по либерализации экономики привела к массовому появлению частных предпринимателей и кооперативов. И теперь СССР был похож на Китай из моего мира, ну, может быть, без их упортости. Появлялись компании, заводы, производящие необходимые людям товары, даже крупные корпорации, естественно, под неусыпным контролем партии и правительства. Так что не скажу, что здесь жили богаче, чем у меня дома, но и не бедствовали. Хоть в целом по сравнению двух миров я мог сказать, что сейчас здесь был период этакого Брежневского застоя, хоть самого Брежнева и не было. Председателем Президиума Верховного Совета СССР, а заодно и генеральным секретарем ЦК КПСС, являлся Андрей Григорьевич Маленков, сын Григория Маленкова. Вместе с прошлым генеральным секретарем Пономаренко, проводившим экономические реформы и, по сути, создавшим у нас государство с двумя системами — социалистическим управлением и капиталистической промышленностью. Не все, конечно, скорее они только заложили основу. А теперь сын продолжил дело отца. Честно говоря, я очень удивился, натолкнувшись на эти воспоминания альтер-эго поскольку и сам в его возрасте меньше всего думал об учебе и устройстве страны. Разве что они случайно остались последнего классного часа. Там Еремин Ромко, наш руководитель комсомольской ячейки, читал очередной доклад, на этот раз про экономику. И вроде бы мой двойник его даже не слушал, а подишь ты, в голове отложилось. И это радовало. Не само по себе, а скорее посредованно. Тем, что у меня есть шанс добиться здесь чего-нибудь значительного. И я даже знал, чего именно. Мне сложно было оценить уровень IT-индустрии, но навскидку она существенно отставала от той, что была у нас в 2010 году. Может быть, это относилось только к СССР? Этот вопрос еще следовало уточнить. Но если мне удалось переместиться не только в пространстве, но и во времени то надо было этим пользоваться. Причем с моими знаниями это был просто клад. И я не говорю даже про крипту. Не факт, что она тут появится, хотя я все равно буду следить. Но даже самые простые программы могут стать моими козырями. На этом я решил пока остановиться. От обилия мыслей у меня разболелась голова. Она и так ныла после удара и я нащупал на затылке приличную шишку. Но теперь боль стала почти нестерпимой. Хорошо еще не тошнило, а то пару раз я ловил сотряс. В этом мы с Альтерага были абсолютно похожи. Один раз кастетом зарядили в драке, в другой прыгнул неудачно со второго этажа заброшки, при приземлении поскользнулся и лбом в бетон впечатался. Но все равно стоило как следует выспаться. Сон. Лучшее лекарство, а в больничку идти я не хотел. Опять прицепятся, что да как, ментов вызовут, зачем мне новые проблемы? И словно услышав мои мысли, на телефон пришло сообщение от матери. Просила хлеба купить по дороге. Я еще раз пересчитал деньги. Вышло 54 рубля, вполне приличная сумма. Подумав, я убрал большую часть под стельку туфель, оставив пятерку на поход в магазин и, поднявшись, направился в сторону кооперативного. Можно было в государственный сходить, там дешевле, но в частном вкуснее. Там с фермерских хозяйств всегда свежее привозят. А я однозначно сегодня заслужил большую тарелку вкусных пельменей. Со сметаной и компот, чтобы отметить начало новой жизни.